Что-то явно изменилось с того самого момента, когда Элвиса в плотном кольце телохранителей отвели к И Из крыла руководства они напрямую спустились в спецподъезд к машинам, надежно скрытым от лишних глаз полукруглой стеной. Этим коротким путем его уже проводили сегодня. В экскурсиях по зданию больше не было необходимости. Охрана увеличилась. Не три, а четыре автомобиля вплотную шли впереди и следом. Отныне Элвису запрещалось выходить из дома Альнова и пока вообще куда бы то ни было, равно как любым другим способом общаться с внешним миром. Вадим появлялся дважды. Сначала сообщил, что они вылетают прямо в Нэшвилл, где пройдет запись и подготовка шоу. Потом уточнил время, когда быть готовыми. Марченко, добравшийся от ММК до Альновых не намного позже Элвиса, задержался буквально на пару слов и распрощался до завтра. Дмитрий целый день был занят сборами. Элвис старался ему не мешать, а в сущности не находил себе места. Возбужденный скорым отъездом, он не мог спать всю ночь. Точнее, те немногие часы, которые от нее оставались. Лимузин был подан в половине пятого. Марченко, поеживаясь от холодного ветра, первый скрылся в салоне. «Элвис, пора!» Вадим положил руку на плечо, пока он вежливо прощался с хозяйкой. Наташа все время была рядом, но держалась в стороне. Дмитрий сел в машину последним. Он крепко поцеловал жену в губы и не отрывал от нее глаз, пока хрупкая фигурка, темневшая на крыльце перед яркими окнами холла, не скрылась за поворотом. Это были единственные освещенные окна на улице, погруженные в глубокий сон. И только по частому ряду фонарных мачт на полосе кат можно было понять, что они покинули пределы восточного района. а там вовне лежал непроглядный мрак. Укутавшись в твидовое пальто, Марченко дремал в углу на диване Элвиса. Альнов и Кондратьев напротив них и не думали. Дмитрий все еще смотрел в окно, а Вадим что-то сверял в электронной записной книжке. Начинало светать. Над дорогой сгустился туман. Но колонна, не сбавляя скорость, продолжала лететь под завесой по Ленинградскому шоссе, взрезая фарами. Молочную пену. На подъезде к Шереметьеву Вадим, защелкнув книжку, пошарил у себя за спиной. Элвис, наденьте-ка вот это! Он протянул широкий темный плащ с капюшоном. Элвис, без возражений, забрался в рукава и зашнуровал тесемки. Марченко потянулся и вгляделся в проявлявшиеся в дымке огни аэропорта. Вскоре они запетляли по сети эстакад и уже медленно проехали вдоль оживленных терминалов. Наконец. Мотор смолк. Дверь не открывалась до тех пор, пока по ту ее сторону до отдельного подъезда не выстроилась живая цепь. В салон хлынул утренний холод. Элвис накинул капюшон. Прежде чем выпустить его, Вадим сказал еще пригнуть голову. Определенно излишне. В сизом тумане и так было ни зги не видно. Элвис сделал, что его просили, хоть и очень хотел парировать, как это вообще можно взлетать в такую погоду. Но, судя по орёву двигателей на поле, аэропорт не закрывали. В несколько почти бегущих шагов они оказались в вип-зале. Правда, об этом Элвис мог только догадываться. Из-под спускавшейся на лицо ткани он с трудом видел одну спину Вадима. У таможенных турникетов они остановились, последовали короткие диалоги, спокойные по интонации. Их пропустили. Похоже, безо всяких документов. На выходе у противоположного крыльца ждал микроавтобус, на котором в сопровождении полудюжины охранников подвезли к трапу авиалайнера. Два десятка ступеней и теплый электрический свет вытеснил полумрак занимающегося утра. «Располагайтесь. В воздухе мы будем минут через пятнадцать». Вадим со слышимым облегчением в голосе бросил в кресло свой внушительных размеров кейс и пошел куда-то. Элвис распахнул полы плаща и огляделся. По габаритам это был пассажирский лайнер, но, видимо, частный. Диваны, свободно расставленные кресла. Охрана, должно быть, разместилась в соседнем салоне. «Сейчас ждем несколько минут». Вадим вернулся, пряча телефон в карман пиджака. «Подвезут наш багаж. Задержки по погоде не будет, слава богу». Вадим выходил еще пару раз. Дмитрий и Марченко тем временем устраивались поудобнее. Элвис решил последовать их примеру, выбрал самое дальнее кресло, вытянулся в нем и полуприкрыл глаза. Через четверть часа самолет дернулся и пошел на полосу. Марченко и Альнов, завязавшие разговор, замолчали. В салоне было тихо, пока лайнер набирал высоту. Постепенно негромкие голоса зазвучали снова. Кондратьев раскрыл на коленях кейс, начиная выкладывать оттуда документы. «Вадим!» Элвис отвлёк его от этого занятия. «Да?» «Знаете, меня занимает один вопрос». «Какой именно?» Он обернулся. «Вы говорили, что вся группа, включая техников, ждет в Нэшвилле? Это человек сколько приблизительно?» Вадим задумался. «Вместе с обслуживающим персоналом комплекса человек 100, я думаю, а что?» «Да то, что если не объявлять обо мне раньше времени так важно, как вы их всех заставили молчать? Вот это я не понимаю». Вадим улыбнулся. «Так они и не знали, их только собрали заранее. А с кем они будут работать, объявят сегодня. И раз уж мы с вами заговорили об этом, мы еще не обсуждали нашу программу. Хотите, я вам расскажу? Лететь нам долго?» «Да, но...» Элвис с сомнением посмотрел на кип бумаг. «Давайте не прямо сейчас, ладно? Я так рано вряд ли способен что-то воспринимать. Ради бога, но если будет желание, можете сами пока посмотреть материал». Элвис согласно кивнул. И Вадим передал ему пухлую бумажную пачку. Бегло посмотрев все, Элвис вытащил из середины ноты и углубился в них. «Есть еще демонстрационная запись дать вам?» «О, есть? Конечно». Вадим покопался в кейсе и, достав плеер, объяснил, как им пользоваться. Элвис отложил на стол бумаги и надел наушники. Альнов проснулся от того, что устал от неудобной позы. Посмотрел на наручные часы. По Москве был полдень. Марченко читал журнал. Помешивая ложечкой кофе, Вадим листал что-то в компьютере. Элвис все еще слушал демозапись будущего альбома. Откинув голову на подушку, он неподвижно смотрел в потолок. Пальцы, подрагивая, лежали у кнопки возврата, когда Вадим перестал размешивать сахар и потянулся за чашкой. Дмитрий, перехватив его взгляд, вопросительно указал на Элвиса. Тот, подтверждая, опустил ресницы. Альнов всем своим лицом изобразил изумление и еще раз скосился на кресло в углу, перевернулся на бок и опять уснул. К сюрпризу для Марченко летели безобычные для трансконтинентальных рейсов посадки в Шенноне. Вадим объяснил, что до заправки будет уже в Нью-Йорке, до этого дотянут. Зато в аэропорту Джона Кеннеди простояли битых два часа. При этом Вадим не слезал с мобильного телефона, каждый раз выходя из салона и, очевидно, нервничал. Когда шасси побежали по бетону под ярким солнцем Теннесси, все вздохнули с нескрываемым облегчением. Музыкальную столицу Америки Элвис не увидел. Стекла поданного лимузина были не просто тонированы, а наглухо задернуты занавесками. Но ему и так было не до видов За все время полета, хотя Марченко, Вадим и Альнов не раз предлагали прилечь, он упорно отказывался. и теперь чувствовал себя совершенно разбитым. Едва машина после долгих петляний и поворотов остановилась, видимо, окончательно, Вадим раздвинул шторы и заглянул в щель. «Ну вот мы и дома!» И, не дожидаясь, пока дверь откроют, сам потянул ручку. Элвис следом ступил на зеленую лужайку и в первое мгновение с неудовольствием отметил, как голова слегка закружилась от дневного света. За ним, не спеша, тоже с усилием, наружу выбрались Марченко и Альнов. Вокруг было тихо. Их лимузин и машины с охраной стояли посреди просторного двора, обнесенного очень высоким сплошным забором. Вся площадка с дорожками, травой и аккуратно постриженными кустарниками выглядела тщательно ухоженной. Неподалеку, друг от друга, располагались несколько небольших зданий, и, должно быть, в глубине были еще... Корпус прямо перед ними поднимался на три этажа и имел пристройки разной ширины и совсем не симметричные. У входа шагах в двадцати их уже встречали. Двое служащих направились сразу к машинам, а к разминающей ноги четверки со ступеней сбежал молодой человек в потертых джинсах, знавших лучшие дни, и простой льняной рубашке. Вадим приветственно двинулся в его сторону. Когда они поравнялись, приятельски обнял и похлопал по спине. То, наконец наконец-то мы уже ждем!» Радушно улыбаясь, молодой человек повернулся к остальным. «Здравствуйте, мистер Пресли! Мистер Альнов!» С Марченко они обменялись кивками старых знакомых. «Это наш режиссер-постановщик и главный хозяин здесь!» Вадим представил его Элвису и Дмитрию. «А с вами мы давно не виделись!» Он обратился к Марченко. «Да, Том, года три!» «Как у вас тут дела?» — спросил Вадим, не ожидая негативного ответа. «Ничего, пока справляемся, но что же мы, пойдемте?» Позади защелкали багажники. Все зашагали к дому. «Как долетели?» Он распахнул дверь, пропуская их в холл по-домашнему высланной коврами. «Нормально, правда, чуть живы. «Сейчас отдохнете, для вас все готово, только...» Он спросил у Элвиса. «Если вы не против, поздоровайтесь сначала с группой. Они ждут два часа почти. Мы думали, вы будете раньше». Элвис с готовностью положил руки на бедра. «Конечно, куда?» По коридорам тот отвел их в просторную комнату, полную людей. Они сидели в креслах на диванах, стояли и переговаривались. «Леди и джентльмены, пожалуйста, минуту вашего внимания». Том вышел на середину и громко объявил, отступая немного в сторону. Мистер Элвис Пресли. Вокруг сразу образовался кружок, и том, отрекомендовав наш менеджер Дмитрий Альнов, мистер Марченко, начал представлять Элвису присутствующих. Каждого по очереди. Здесь собрались те, с кем предстояло непосредственно работать. Его музыканты, звукорежиссеры, члены видеогруппы, стилисты, администраторы. Люди реагировали по-разному. Одни смущались, другие поглядывали с откровенным любопытством. Кто-то был подчеркнуто серьезен, иные, напротив, пытались вести себя раскованно. Но, в общем, все были настроены доброжелательно и старались это показать. Некоторых Элвис узнавал. Честель, совсем не похожая на буклетные снимки в своем сером английском костюме с водопадом золотистых кудрей на плечах, мягко задержала ладонь в его руке. Рукопожатие Вельцева было наоборот, крепким и товарищеским, он смотрел открыто и прямо. Потом к Вельцеву подошли Марченко и Альнов, приветствуя как близкие друзья без церемоний. Фотографии Томилиной Элвис видел в досье, но теперь догадался бы и так. Она оказалась высокой женщиной средних лет со спокойной русской красотой, материнскими синими глазами и пшеничной косой в руку, уложенной кольцом на голове. Знакомство Растянулась на добрых четверть часа. Элвис в ответ был как только мог любезен. Вежливо улыбался, говорил каждому по нескольку слов, внимательно слушал, запоминал. Затем Том извинился за него перед всеми, объяснив, что мистеру Пресли необходимо отдохнуть после перелета. Он присоединится к нам позже. И ему дали провожатого, который показал комнату на втором этаже. Только здесь, оставшись один, Элвис, позволил себе сбросить бодрую маску непринужденности. Он буквально валился с ног от усталости. Широкая кровать выглядела спасением. Он лег на нее, как был, не раздеваясь, думая переждать сколько-то минут.